Летний рыцарь. Глава 9 Элейн бросила на меня испуганный взгляд. — Совет? — шепнула она едва слышно. Я кивнул и ткнул в сторону стоявшего в углу посоха. Элейн схватила его и перебросила мне. Потом бесшумно прошла сквозь дверь моей спальни и исчезла. В дверь снова ударили кулаком. — Дрезден! — Рычал Морган. «Я знаю, что ты здесь! А ну, открывай!» Я распахнул дверь, не дожидаясь новых криков. «А то что? Как дунешь, так двинешь?» Морган свирепо уставился на меня. Высокий, массивный и по обыкновению с кислым выражением физиономии. Он успел сменить балахон и плащ на темные брюки, серую шелковую рубаху и спортивную куртку. На плече его висела сумка для гольфа, и мало кто из случайных зрителей заметил бы торчавшую среди клюшек рукоять меча. Он сунул голову в дверь и обшарил помещение взглядом. «Я тебе помешал, Дрезден?» «Ну, я как раз собрался оттянуться. Припас порнуху на видео и бутылочку детского масла, но, боюсь, на двоих не хватит». Морган брезгливо скривился, и я испытал прилив мелкого, абсурдного удовлетворения. Ты мне противен, Дрезден. Да, я гадкий. Гадкий, гадкий, нехороший. Рад, что в этом вопросе мы сходимся. До свидания, Морган. Я сделал попытку закрыть дверь, но Морган уперся в нее ладонью. Он был куда сильнее меня. Дверь осталась открытой. Я еще не кончил, Дрезден. А я — да. У меня был не день, а ад кромешный. Так что говори, что хочешь сказать и выметайся. Рот Моргана сложился в жесткую улыбку. Обычно я приветствую такую прямолинейность, но не с твоей стороны. Тю, ты меня вообще не приветствуешь. Я сейчас заплачу от досады. Морган потеребил пальцем лямку сумки для гольфа. Я хочу знать, Дрезден, как вышло так, что мэп явилась со своей проблемой именно к тебе. Единственное, что может сохранить твой статус в Совете, и это сваливается прямо к тебе в руки. Это все целомудренный образ жизни, сказал я, плюс умерщвление плоти и узкая холостяцкая койка. Морган посмотрел на меня лишенным эмоций взглядом. Думаешь смешно? О, в том, что это смешно, я не сомневаюсь. Тебе это не нравится, но смешно. Морган покачал головой. Знаешь, что я думаю, а, Дрезден? Ты думаешь? Морган не улыбнулся. Сказал же я, ему это не нравилось. Я думаю, ты все это подстроил. Я думаю, ты заодно с вампирами и зимней королевой. Я думаю, что это часть какого-то коварного замысла. Я уставился на него. Я приложил все усилия, чтобы не засмеяться. Правда, я постарался. Ну, может, недостаточно старался. Должно быть, мой смех пронял таким органа. Он сжал кулак и с размаху двинул меня в живот. Я разом задохнулся и едва не упал. «Нет», — сказал он. «Смехом ты не отделаешься, приятель!» Он шагнул в комнату. Порог не заставил его даже поморщиться. Расставленные мной заговоры сработали через шесть дюймов, но предназначались они в основном для противостояния потусторонним существам, не людям. Морган крякнул, произнес несколько слов на каком-то гортанном языке, древненемецком, возможно, и сделал рубящее движение рукой. Воздух зашипел и затрещал электрическими разрядами. С кончиков пальцев его разлетелись искры. Брезгливым движением он оттряхнул руки и вошел. Он огляделся по сторонам и снова покачал головой. — Может, Дрезден, ты не такой уж плохой человек в конце концов. Но мне кажется, ты скомпрометирован, и если ты не работаешь на красную коллегию... Я уверен, они тебя используют. В обоих случаях это предоставляет угрозу совету, которую проще всего устранить, устранив тебя. Я сделал попытку вздохнуть, и в конце концов мне удалось выдавить из себя несколько звуков. Что, черт подери, ты хочешь этим сказать? Сьюзен Родригес, сказал Морган. Твоя любовница, вампирша. От ярости в глазах моих поплыли багровые круги. «Она не вампир!» – прорычал я. «Они ее обратили, Дрезден, оттуда не возвращаются. Это раз и навсегда!» «Они не успели, она не обратилась!» Морган пожал плечами. «Именно это ты и сказал бы, пристрасти она тебя к вампирской слюне!» «Ты бы говорил и делал все, как им удобно!» Я посмотрел на него, оскалившись. «Оно угребово из моего дома!» Он подошел к камину и взял в руки покрытую пылью открытку. Прочитал, фыркнул, потом взял в руки фотографию Сьюзан. «Красивая!» — сказал он. «Впрочем, сейчас это ничего не значит!» Все говорит в пользу того, что она была их пешкой с момента вашего с ней знакомства. Я стиснул кулаки. «Заткнись, слышишь?» — прорычал я. «Заткнись и не смей отзываться о ней так. Все не так, как ты говоришь. Ты болван, Дрезден, молодой болван». Неужели ты вправду веришь, что нормальная смертная женщина может хотеть такого, как ты? Ты просто не хочешь признаться себе в том, что она была всего лишь орудием. Одно из их шлюх. Я метнулся в угол, на ходу отшвырнув посох и схватил трость шпагу. Лезвие с лязгом выскользнуло из деревянных ножен, и я повернулся к Моргану. Он уже успел выхватить из сумки серебряный меч стража. Все мое усталое, измученное тело жаждало броситься на него. Я не то чтобы слишком мускулист, но и неуклюжим меня не назовешь. А руки и ноги мои с милю длиной. Морган превосходил меня опытом, но в столь стесненном пространстве это преимущество сошло бы на нет. В общем, я бы побоялся ставить однозначно на парня с мечом. В то мгновение я не сомневался в том, что смог бы убить его. Возможно, он бы прихватил и меня с собой, но сам бы погиб, это точно. И я отчаянно желал этого, не разумом, а той частью мозга, которая думает постфактум. От выдержки моей не осталось и следа. И тут, в самый разгар адреналинового шторма, одна единственная мысль остудила меня. Дрожа, сжимая рукоять шпаги побелевшими пальцами, Я заставил себя выпрямиться. «Значит, вот он. Номер третий», — произнес я чуть слышно. Морган наморчил брови и, не опуская меча, посмотрел на меня. «О чем это ты, Дрезден?» «О третьем плане. О козырном тузе, который Мерлин приперегал в рукаве. Он послал тебя сюда затеять со мной драку. При открытой, заметь, двери». Там ведь на улице еще один страж, верно? Свидетель, чтобы снять с тебя все подозрения в умышленном убийстве. Тело передадут вампирам и проблеме конец. Так?» Глаза Моргана изумленно расширились. «Я не понимаю!» От неожиданности он даже заикался. «А в чем это ты?» Я подобрал с пола трость ножны и спрятал шпагу. «Конечно, не понимаешь!» убирайся морган уходи если только не хочешь заколоть безоружного человека не пытающегося напасть на тебя с минуту морган молча смотрел на меня потом убрал меч в сумку для гольфа нацепил ее обратно на плечо и повернулся к двери он уже ступил за порог когда из спальни послышался стук морган застыл он посмотрел на меня Потом на закрытую дверь спальни. Глаза его нехорошо блеснули. «Кто у тебя в спальне, Дрезден? Уж не твоя ли девица-вампирша?» «Нет там никого», — буркнул я. «Уходи». «А вот посмотрим», — сказал Морган. Он повернулся и шагнул к двери в спальню, положив руку на эфес меча. Скоро, скоро тебя и твою подружку выведут на чистую воду. Уж я-то прослежу за этим. Мне снова сделалось не по себе. Стоит Моргану обнаружить Элейн, и это может привести к миллиону последствий, разных, но одинаково неприятных. Впрочем, поделать я тоже ничего не мог. Я не мог предупредить ее. И придумать способ выставить Моргана из квартиры прежде, чем это случится, у меня тоже не получилось бы. Морган открыл дверь, сунул голову в темный проем и повертел ей из стороны в сторону. Потом вдруг вскрикнул осипшим от неожиданности голосом и отпрыгнул назад. Одновременно с этим послышалось чуть гнусавое мяуканье, и из двери пулей вылетел мистер, мой серый бесхвостый кот. Он проскочил у Моргана между ног и исчез на улице. «Ба, Морган, имей в виду, мой кот может быть опасен для общества. Ты б его допросил, а?» Морган выпрямился, а лицо его заметно побагровело. Он кашлянул и снова направился к выходу. «Совет старейшин просил меня передать тебе, что они будут присматривать за тем, как ты проходишь испытания» но вмешиваться в него не станут, а тем более помогать. Он достал из кармана рубахи визитную карточку и бросил ее на пол. — По этому телефону ты сможешь связаться со старейшинами. Дашь им знать, когда провалишь испытания. — Поосторожнее на выходе! — посоветовал я. — Не ровен час дверь мозги вышибет. Морган испепелил меня взглядом и вышел, хлопнув за собой дверью. Я услышал, как он, грохоча башмаками, поднимается по ступенькам. Отходняк начался только через полминуты после его ухода. Меня начало трясти. Это реакция на стресс. Хорошо еще, это случилось не у него на глазах. Я прислонился к двери, зажмурился и зябко охватил себя руками. Так, по крайней мере, дрожь ощущалась слабее. Еще через минуту а может и через две, я услышал негромкие шаги Элейн. Огонь в камине разгорелся сильнее. «Они ушли?» — спросила Элейн. Голос ее звучал старательно ровно. «Ага, хотя наверняка наблюдают за входом». Я ощутил ее пальцы у себя на плече. «Гарри, ты весь дрожишь». «Сейчас пройдет. Ты ведь мог убить его». Заметила Элин «Ты первый выхватил шпагу?» «Ага». «Он что, правда хотел тебя подставить так, как ты сказал?» Я посмотрел на нее. Лицо ее было встревоженным. «Ага», — вздохнул я. «Боже мой, Гарри!» Она тряхнула головой. «Это хуже паранойи, и ты хочешь, чтобы я сдалась на милость этих людей?» Я накрыл ее руку своей. «Не этих!» Попытался успокоить ее я. Не все в совете похожи на Моргана. На мгновение она заглянула мне в глаза. Потом осторожно отняла у меня руку. «Нет, я не собираюсь зависеть от таких людей, как эти. Ни за что!» «Элейн!» Она покачала головой. «Я ухожу, Гарри!» Она откинула волосы с лица. «Ты расскажешь им обо мне?» Я вздохнул. Если стражам станет известно о том, что Элейн все еще жива и избегает встречи с ними, они развяжут натуральную охоту на ведьм. Стражи никогда не отличались терпимостью и попытками понять другую сторону. И Морган служил наглядной иллюстрацией этого. Любой, кто попробовал бы укрыть ее автоматически становился их мишенью. «Можно подумать, у меня мало проблем без этого». «Нет», — сказал я. «Конечно, нет». Элейн одарила меня чуть натянутой улыбкой. «Спасибо, Гарри». Она перехватила свой посох обеими руками. «Выпустишь меня?» Они наверняка оставили кого-то следить. «Я прикроюсь завесой. Они меня не увидят. Они неплохие наблюдатели». Она пожала плечами. — Я круче, у меня богатый опыт. Я покачал головой. — Что будем делать с Фейми, а? — Не знаю, — призналась она. — Я с тобой свяжусь. — Как мне тебя найти? Она кивнула в сторону двери. Я отворил ее, она шагнула ко мне и снова коснулась моей щеки теплыми губами. — Это у тебя офис с телефоном? — сказала она. — Я позвоню. Она шагнула к двери и чуть слышно шипнула что-то. Вокруг нее возникло серебристое сияние и я зажмурился. Когда я открыл глаза, ее уже не было. Я не сразу закрыл дверь и, как выяснилось, не зря. Мгновение спустя по ступенькам скатился огромным пушистым шаром мистер. Он остановился у моих ног. Сипло мяукнул и царственной походкой проследовал в комнату. Там он дождался меня, свернулся клубком и замурлыкал. Звук напоминал рокот судового дизеля на холостом ходу. Веса в мистере фунтов тридцать, так что размерами он больше напоминает пуму, и я сильно подозреваю, что одним из его родителей был саблезубый тигр. Отличный расчет. Похвалил я его, запирая дверь. Я постоял немного в полутемной, освещенной одним камином комнате. Щеку еще покалывало в том месте, где ее коснулись губы Элейн. В воздухе еще висел запах ее духов, пробудивший в памяти уйму всего такого, что я считал давным-давно забытым. От этого я вдруг почувствовал себя совсем старым, усталым и одиноким. Я подошел к камину и поправил на полке открытку, которую Сьюзан прислала мне на последнее Рождество. Потом посмотрел на стоявшую рядом фотографию. В то воскресенье мы с ней гуляли в парке. Она была одета в узкий голубой топик и коротко обрезанные шорты. Зубы казались неправдоподобно белыми на фоне до черна загорелой кожи и черных как смоль волос. Я снял ее в момент, когда она смеялась, и глаза ее счастливо сияли. Я тряхнул головой. — Устал я, мистер! — сказал я. — Устал, как черти что! Мистер сочувственно мяукнул. — Ну, отдохнуть было бы разумнее всего. Хотя кто я такой, чтобы говорить о разумном, а? Если я и разговариваю, то больше со своим котом. Я вздохнул поскреб бороду и кивнул сам себе. Ладно, минуту на диване, а потом за работу. Я помню еще, как опустился на диван, а потом все заволокло благословенной чернотой. Что ж, это было кстати. На следующий день все запуталось еще сильнее.